Глава 29 Ночь прошла спокойно, и Тропову даже удалось выспаться. Разбудили его перед самым рассветом. Пришла пора действовать. Есть не хотелось совсем, да и не стоит такого делать перед серьезным боем. Потому он только хлебнул живчика и начал облачаться в комбинезон зебры. Рядом уже стоял подтянутый и готовый холод. Щуплый с кислой мордой пытался привести себя в божеский вид. Именно их тройке предстояло спасти задницу карьера. Еще с ними поедет Лист, который уже давно в улье и успел кое-как выучить язык зебр. Пригодится. «Ты доверяешь этому палачу?» спросил Холод. «Я что, на идиота похож?» удивился Пал, затягивая ремни бронежилета. «Понятное дело, что он безбожно врет. Тут даже ментатом быть не нужно». «Тогда почему прешь на убой?» «Кто-то должен это сделать», – пожал плечами паладин. «У меня шансов больше, чем у прочих. К тому же, кому как не тебе знать, что хорошая ложь – это 90% правды. Алгать он пытался качественно и красиво. Значит, я уже многое знаю». Теперь просто нужно правильно разыграть карты. «Ты все же псих, Снежок!» — покачал головой холод. «Ты своей смертью точно не умрешь!» «Кто-то собрался жить вечно?» «Вот об этом я и говорю!» Допрос пленного действительно походил на танцы по минному полю. Тропов пытался выпытать все о зебрах. и в то же время скрыть свою истинную цель. Палач, в свою очередь, юлил, но старался казаться честным. Возможно, он просто хотел завести Пала в засаду, разозлить рейдеров и закончить свою жизнь как великомученик. Но бойцы как один обещали ему жизнь и даже собирались лично дотащить до тех мест, где урчащая тварь сможет вдоволь насытиться невинными детишками. Пал знал, что фанатики очень чутки к различным приметам. Им проще умереть, взорвав себя, чем поесть свинины. И палец на детонаторе может дрогнуть, если вокруг тонны свиного жира. Ведь прикоснувшись к поганому мясу, они не попадут в свой рай. Вот и здесь он рассчитывал, что палач побоится потерять свою чистую душу. В целом он оказался не таким уж фанатиком. скорее истинно верующим патриотам. Это как люди, что не ходят в церковь каждое воскресенье, но тем не менее крестят детей и отпевают усопших. Традиции и все такое. Это въедается в кровь с молоком матери и кажется единственно правильным. В мире зебр церковь правила железной рукой и не брезговала различными методами промывки мозга. Простикс там все знали. И даже самые популярные фильмы рассказывали героические истории об инквизиторах и священниках, что несут в этот жестокий мир справедливость и свет веры. С экономикой тоже не все в порядке, и регулярные походы в Нижний мир позволяли ее немного выровнять. А также на каждом шагу восхвалялись технологические прорывы после исследования трофеев, Палач оказался типичным молодым карьеристом, который благодаря походу получит продвижение в иерархии святого корпуса Константинопольской ветви. Тем более, этот поход действительно обещал стать особым по своей массовости и технической подготовке. Даже война с рейдерами – это больше старая привычка. В этот раз они надеялись прорваться в самое пекло, к какой-то непонятной цели. Именно для борьбы с элитой нужны такие мощные танки. На этом Тропов и сыграл. Он убеждал пленника, что желает лишь наделать дыр в корпусе танка и заставить зебр убраться на подходящий для ремонта кластер. Ведь не могли зебры не продумать логистику и подготовить специалистов, что будут ремонтировать оборудование в полевых условиях. Палач повелся и с пренебрежением Конкистадора перед недалекими индейцами рассказывал, что это невозможно в принципе, что лучше всем рейдерам сразу же встать на коленки и просить благословения у патриархов. Те по доброте душевной обязательно простят и помилуют. В ходе таких споров и удалось выяснить приблизительное устройство башни, за 5-сантиметровой броней с активной защитой. Идет полметра сотообразного каркаса с ячейками размером с футбольный мяч. Туда помещаются энергетические блоки из сотни новейших конденсаторов, пространство между которыми заполнено чем-то вроде монтажной пены очень быстрого действия. Так что даже при попадании снаряда пробоину быстро затянет. Внешняя заглушка такого блока давала еще 2 сантиметра брони. Все это позволяло выдержать удар серьезного снаряда и даже не заметить пробоины. Останется только провести дезинфекцию. Питает башню паровой турбинный генератор, работающий на жидком топливе по принципу примуса. Энергия идет в конденсаторы, а те отправляют ее через выпрямители на аккумуляторы. После чего последние уже обеспечивают работу всей башни. и малогабаритных, но мощных электродвигателей. Причем сами движки новой концепции, и скорее всего, как и оружие, технологии Нолдов. Находятся они прямо в дисках, так что у каждого колеса свой индивидуальный привод. Вся электроника допотопная на простейших транзисторах, и то только там, где невозможно заменить ее механическими приспособлениями. В теории башня даже по черноте может проехать более километра. Правда, еще никто это не проверял. Лишь заскакивали краем на несколько секунд и действительно выходили оттуда своим ходом. Правда, часть блоков все равно приходилось менять. В остальном весь объем танка делился на герметичные секции с многослойными переборками и пеной в сотообразном каркасе. Это в самом деле сухопутная субмарина. способная действовать в отрыве от основной группировки. Да и по прямой дороге башня может развить скорость до 50 км в час, хотя в гору больше 10 градусов лезет очень неохотно. Но целью пала была не сама башня, а огромная труба завода. Зебры не могли не понимать, что она опасна для танка, но завалить ее не сумели. Она в любом случае повредит заводские цеха, которыми они прикрылись от возможного артобстрела. Сейчас для них опасна только крупнокалиберная артиллерия, которой у обычных рейдеров «Востока» отрядясь не водилось. А вот танки попадались и довольно часто, особенно в крупных стабах. Пока башня под прикрытием цехов, есть всего две точки, с которых в нее можно попасть прямой наводкой. И все они отлично просматриваются с той же трубы. Удар гранаты по основанию показал, что рейдеры недооценили ее прочность. И все же это единственный шанс избавиться от зябр, завалить трубу так, чтобы она ударила по башне. Повреждение ходовой не позволит им выползти из кластера во время перезагрузки, а отремонтировать ее своими силами не так-то просто. Тут нужны серьезные краны и прочая техника. «Готовы?» Тропов попрыгал на месте, пытаясь привыкнуть к комбинезону. «Как пионеры!» Ответил Холод. «Пошли?» «Поехали!» И снова они на своем бардаке плывут вдоль крутого берега. Только теперь среди них еще щуплый и лист. Паренек снова пойдет на разведку. Холод будет изображать пленника. и мониторить округу на предмет опасности. Прием старый, как жизнь, но порой прокатывает. До завода добрались без приключений, если не считать двух убитых бегунов. Зебры явно усилили заставы, но Щуплый легко проскользнул на территорию и засел там с винторезом. Обращаться он с ним толком не умел, но в критической ситуации будет хоть такая помощь. Пал натянул на голову Холода мешок, после чего набросил на руки и шею муляж удавки и пут. Однако все это легко сбрасывалось, а мешок был протерт до дыр, и Холод все прекрасно видел. Осталось только прихрамывая идти и толкать пленника в спину стволом трофейного оружия. «Справа!» – прошипел Холод и как будто от усталости или ран упал на одно колено. Тропов тут же пнул его, чтобы тот окончательно свалился на землю и ушел с траектории возможного огня, а сам под шумок огляделся. Сенс почувствовал опасность или злое внимание. Значит, рядом кто-то есть. Шли они по дороге, не скрываясь, и, естественно, должны были привлечь внимание часовых. Действительно, из-за заброшенного здания рядом с заводом выскочила акула, За ней показалась вторая. Тропов тут же ударил себя кулаком в грудь, изображая римское приветствие. После чего постучал себя по затылку и показал на ухо. Глухие шлемы превращали звуки голоса в невнятный бубнеж, потому зебры общались сугубо по рации. Или же стандартными жестами. Вот Пал и старался решить проблему языкового барьера, указав на то место, где должен быть передатчик. «Мол, простите, ребята, но моя рация потеряна в бою». Рация у него была, но на другом конце висел лист. Он в случае чего переведет вопросы, если кто-то появится с внешним голосовым модулятором. С такими обычно ходили инквизиторы, что допрашивали пленных рейдеров. Акулы замерли в нерешительности. По крайней мере, никто не спешил стрелять. потому Тропов еще раз пнул холода, заставив того подняться и топать дальше. «Сработало!» – злой невнятно выдохнул холод. Тропову сразу же стало комфортнее, значит, пилот акулы успокоился. Зебры не применяли погоны шевронов, но отличали звания по узору на форме. Палач считался офицером и свободным солдатом, а не сосланным заключенным. Вот и не рискнули дергаться. Да и пленные зебрам нужны. Хотя бы для того, чтобы узнать, кто напал и какими силами. Все логично. Кто-то стремится заработать медальку. Тропов решил понаглеть. Так даже убедительнее получится. Он подошел к машине и постучал по бронированному блистеру с триплексами. После чего показал на перемотанную ногу с палкой. Так он скрывал разорванную штанину, и убавил свой ранг опасности для часовых. А еще он рассмотрел интересные скобы и обводы на корпусе акулы. Они явно предназначены для транспортировки пехоты верхом на броне. Четыре человека спокойно удержатся некоторое время. Вот он и пожелал проехаться до базы. Осталось только закрепить холода так, чтобы не вызвать подозрений. Акула послушно стояла, пока он усаживался. И заодно осматривал транспортное средство. Это явно электромобиль. Водитель попадает внутрь через отъезжающий вперед блистер, как у истребителя. А вот башенный стрелок через люк, который, скорее всего, просто проворачивается в сторону вместе со станком и пулеметом. По бокам удобные для сидения борта с ячейками и скобами. По всему выходит, что это съемные аккумуляторы, выполняющие и функцию дополнительной брони. Акулам не нужна подзарядка. Просто достаточно поменять блоки на новые, что можно сделать за пять минут силами одного человека. Умно, черт побери. Закрепившись на коротком капоте, Тропов снова постучал по блистеру. И, о чудо, акула медленно двинулась вперед по дороге, аккурат к въезду в цех. Первый пункт плана удался, осталось самое сложное. На проходной их уже встречала делегация зебр — шесть человек с автоматами на перевес и еще две акулы. Тропов украдкой огляделся. Теперь понятно, почему зебры засели именно здесь. Цемзавод — это целый комплекс конвейеров, дробилок и печей. Тем более этот строили при союзе, так что на материалах не экономили. Выковырять зебры отсюда даже при помощи артиллерии будет непросто. А вот они с легкостью отобьются от небольшой армии. Вблизи башня еще больше впечатляла. колесо с двухэтажный дом. А клиренс – более трех метров. Под днищем спокойно БРДМ проедет. Даже не верилось, что этот монстр может ездить. И все же вот он здесь. Внизу опущена массивная рампа, открывая доступ внутрь. И даже отсюда видно, что броня там не каждому фугасу по зубам. Тропов снова повторил римское приветствие и слез с капота акулы. Тут же пошатнулся и упал. Два встречающих рядовых вынуждены были убрать стволы и подхватить раненого офицера. «Работаем!» – во все горло рявкнул пал. но старался это сделать как можно жалобнее, чтобы походило на стон и дало секунду форы. Он тут же локтем зарядил одному в подбородок и толкнул его к холоду. А вот второму пришлось сворачивать шею и прикрываться его телом. В это время холод успел закатиться за первую акулу и обезоружить солдата. А так как у него за пазухой спрятаны ножи, пистолет и пара гранат, то, скорее всего, там уже на один труп больше. Зебры растерялись и не успели толком отреагировать, как в их сторону снова полетели гранаты. Пал рывком перелетел через капот и рухнул под колеса. Грянул стройный взрыв, и вокруг засвистели осколки. «Бегуам!» – Пал сообразил, что напарник не слышит его, и постучал холода по плечу. После указал на кучу известнякового щебня чуть в стороне. Оттуда можно попасть в загрузочное устройство и уйти с линии огня. Повезло, что тут полно пыли и взрыв сработал не хуже дымовой шашки. Те, кто засел наверху, не успели разобраться, что к чему, как Тропов и Холод оказались внутри цеха. Зебры ожидали чего угодно, но не самоубийственного броска отряда из двух человек. Едва они засели за каким-то агрегатом, Тропов стянул с головы шлем. Защита так себе, зато обзор удышный. Общаться с товарищем невозможно, и от забега на полсотни метров темнеет в глазах. Система фильтрации не успевает очищать воздух. Ты как? спросил Пал, едва стер пот с лба. Нормально! Холод крутил в руках автомат неизвестной конструкции. Что дальше? С тебя шум, а я к трубе. Понял! Холод бесцеремонно отжал у Тропова две последние гранаты и бросился в глубину цеха. Уже через минуту раздался треск очереди. Разобрался таки с автоматом. А Палу предстоит пробиться к теплообменнику или что там за часть цеха с трубой. Пал выглянул из-за агрегата и прислушался. Холод шумел качественно, явно стреляя в воздух. Основные силы зебр контролировали подходы и удобные огневые точки на крышах цеховых зданий. Они обороняли проходы. Сейчас в эфире стоит паника, и никто ничего не понимает. Нужно пользоваться этим. Тропов по лестнице взобрался на массивную конструкцию и тут же засек парочку зебр. Они, прикрывая друг друга, спускались с крыши цеха на длинный подвесной переход. Расстояние едва метра двадцать. Один заметил пало и вскинул автомат. Но Тропов оказался быстрее. Три выстрела шариками по ногам и тут же закатиться за выступ на агрегате. Толстая сталь зазвенела от попадания пули, но выдержала. Тропов, не выглядывая сам, выставил только винтовку и выстрелил наугад, еще несколько раз шариками. В ответ тишина. Он коротким движением выглянул и снова спрятался. точно попал в одного, но сейчас успел заметить только мелькнувшую спину. Бойцы отступили. Споры не слишком живучи, и разогретая пуля стерильна, а комбинезоны помогут дезинфицировать рану. Значит, у него есть время, пока перебинтуют раненого. Страх стать монстром не позволит им вступить в бой без перевязки. Тропов тут же спрыгнул на толстую трубу и побежал по ней к следующему агрегату. Позади снова рванула граната. Холод отвлекает охрану на себя. Потому пал спокойно спрыгнул вниз и едва не приземлился на акулу. Та маячила в проходе на улицу. Благо башня смотрела в другую сторону. Пока стрелок осознавал, кто перед ним и разворачивал ствол, Тропов успел подбежать вплотную. Он в подкате по пыльному полу заехал под колеса автомобиля. Пришлось на секунду включать призрака. Одной рукой поймал ствол, а ногой пробил колесо, после чего вышел в нормальное состояние. Если с пулеметом все прошло гладко, и ствол улетел куда-то в глубь цеха, то защиты ноги не хватило. Акулу дернуло и развернуло, но волна не успела рассеяться за ту секунду, что давал улей. Тропова словно великан дернул за ногу, и он нелепо куркнувшись через голову приземлился на спину. В глазах от удара потемнело. Зря, наверное, он шлем снял. Но времени валяться нет, хотя теперь паладин уже не так уверен в своей затее. Бесславно сдохнуть не хотелось бы, но отступать поздно. Он поднялся и уже по-настоящему, прихрамывая от боли в ноге, двинулся мимо раненной акулы. Автомобиль перекосило, а заднюю ось вообще выдрало. Он пытался ехать, но получалось только крутиться на месте. Пулемет переклинило, и стрелок просто вращал башней, пытаясь найти врага. Тропов подобрал свой автомат, переключил режим огня и всадил три пули в борт и блистер. Авто замерло. Или действительно добил, или экипаж испугался и решил притвориться мертвым. Тропов выглянул наружу и заметил еще две акулы с четверками пехотинцев на борту, что устремились в другую сторону. Где-то заговорил крупнокалиберный пулемет. и раздался еще один взрыв. Холод все еще жив и отходит к воротам. С его умением чувствовать опасность должен уйти. А там, если что, лист прикроет. Этот паренек корт таскает, как Ксюху. Не заметив ничего опасного, Тропов снова пожалел, что выбросил шлем. Сейчас бы сошел за своего и не боялся снайперов на крыше. Но возвращаться глупо и опасно. потому он просто поковылял к нужному ему цеху, по мере возможности прикрываясь кучами шлака и деревьями. Труба высотой метров 70 торчала из массивного квадратного здания. В воротах маячила еще одна акула. Но Пал заходил с другой стороны и заметил лестницу, что вела наверх. Там тоже стоял часовой и смотрел в другую сторону. Пал прицелился и дважды выстрелил. Оба раза попал. Так что боец завалился кулем. Хорошо, что автомат бесшумный, а грохота вокруг хватает. Нога болела все сильнее и отзывалась спазмами на каждый шаг. Тропов уже не верил, что у него выйдет завалить трубу. Слишком массивная. А еще и рассчитать удар нужно так, чтобы она упала в правильном направлении. Похоже, тут ему и умирать. На крыше обнаружился блок непонятного назначения. с проводами, уходящими наверх. Там же крутились два бойца с оружием за спиной. Видимо техники, а это выносной пост связи и управления дронами. Радиосигналы в Улье отдельная тема, так что это еще одна причина, почему зебры не снесли трубу. Горемыки даже не поняли, что их убило. Пал расстрелял их прямо с лестницы. Осталось последнее – взорвать трубу. Без взрывчатки. И главный вопрос, успеет ли он за ту секунду защиты снова войти в состояние призрака? И хватит ли его, чтобы пережить крушение? Ну, Улей, выручай. Тропов расставил руки и шагнул в толстую стену трубы. Все тело заледенело, а дыхание сперло. Выход. Бешено стучащее сердце не успело даже ударить второй раз, как паладин вошел в состояние призрака и шагнул дальше. Ощущение падения и вялый грохот в ушах. Интересно, как же это все-таки работает? В глазах темнеет от истощения. Снова выход в непроглядной тьме и грохот. Пала ударила по всему телу сразу, и сознание погасло от боли.